Не изговариваясь, они бросились к незнакомцу. Нагнулись к нему с двух сторон. Человек открыл глаза, прозрачные, как хрусталь. Лицо у него было круглое, плоское, с безвольной и капризной складкой губ, что было необычно для мужчины с внешностью чемпиона по бодибилдингу. Одет он был в оранжевую блестящую рубаху, необычного покроя и ярко-желтые брюки, тоже блестящие, словно из цветной металлической фольги. Такими же были и туфли, металлическими на вид со множеством деталей. «Что с вами?» – спросил Иван. «Вам плохо?» Человек оглядел их равнодушно, задержавшись взглядом на Тая, и снова откинул голову к стене и закрыл глаза. Иван и Тая переглянулись недоумевающе. «Вам плохо?» — повторил вопрос Иван. «Вы меня слышите? Кто вы?» «Мне хорошо», — неожиданно проговорил незнакомец звучным голосом с каким-то неуловимым акцентом. «Я Лентир Валетов, двадцать первый. А вы девятнадцатый?» Он приоткрыл глаза и снова посмотрел на Таю. «Почему девятнадцатый?» — не понял Иван. Незнакомец продолжал смотреть на Таю, и она невольно спряталась за спину товарища, краснея и поправляя одежду. «Девятнадцатый век», — без всякого выражения сказал Валетов. «Я из двадцать первого, вы из двадцатого, девяностый год. Значит, вы тоже не отсюда?» Вопрос некорректен логический. Я спал в лесу, проснулся здесь. Речь незнакомца была медленной, словно он говорил нехотя, через силу. Акцент в ней ощущался отчетливо, но какой-то необычный акцент, не грузинский или англоязычный, а другой «И долго вы здесь бродите?» — вырвалось у Таи «Месяц, может, два, не знаю, нас было двое» Иван и Тая обменялись красноречивыми взглядами «Ваш товарищ случайно не в розовом бала?» — в костюме «В унике с оптимизатором» — в розовом «Вы его встретили?» — он мертв Глаза Лаентира стали совсем прозрачными, почти невидимыми, так что он стал похож на робота. Не повезло Марту, все-таки нарвался на контролеров. Иван снова переглянулся с Таей. «Вы так спокойно говорите об этом? Кто такие контролеры? Молодые ребята в странных дымящихся комбинезонах с необычными пистолетами? У них универсалы». Лаентир Валетов потерял интерес к разговору, замолчал, глядя в стену перед собой, ничего не выражающим взглядом. Потом и вовсе закрыл глаза. «Но кто они такие? Почему охотятся за людьми?» Молчание. «Ну хорошо, а из здания можно выйти наружу? Не подскажете?» «Какое здание вы имеете в виду?» «Это не здание, а шахта. И выйти наружу отсюда невозможно. Я пытался». «Так давайте попробуем еще раз вместе». Глаза Валетова открылись, тусклые, равнодушные отрешенные. «Бессмысленно. Я сделал много попыток. Убедился...» «Идите одни, обреченные». Иван разочарованно разогнулся. «Но, может быть, вы больны?» спросила Тая Робка. «Мы вам поможем». «Чем?» Глаза Валетова остановились на рваной штормовке Тая. «Я в вашей помощи не нуждаюсь». Гость из 21 века расслабленно двинул рукой и сделал вид, что уснул. Иван с Таей потоптались рядом, отошли в сторону. «Что делать?» шепотом спросил Иван. «Странный какой-то». «Его нельзя оставлять в таком депрессивном состоянии. По-моему, он болен». «Так что же, тащить его силой? Куда? Он же сказал, что не знает выхода». «Вот уж не думал, что наши потомки будут такими...» «Такими...» Иван поискал слово. «Рыхлыми, вялыми. Но ну, не все же они такие. А ты веришь, что он из 21-го? А ты? Не знаю. Я уже настолько привыкла ко всему, что не удивлюсь, если он действительно оттуда. И все же оставлять его нельзя». «Ты только посмотри на него. Он явно подавлен и пропадет один». Иван подумал, кивнул, сделал шаг к сидящему, но тот вдруг молча вскочил и быстро пошел прочь, в глубину коридора. «Ален, лаентир!» – окликнула Тая. Незнакомец уходил, не отвечая, и вскоре пропал вдали, так и не обернувшись ни разу. «Черт с ним!» – хмуро сказал Иван. «Не драться же с ним!» Они прошли в молчании по коридору в обратном направлении, переваривая необычную и не очень приятную встречу. У Ивана зрела мысль, что в здании могут бродить и другие люди, причем из разных веков, если верить словам Лаентира. Выходит, есть надежда рано или поздно повстречаться с ними, если только раньше не встретятся десантники. «Контролеры», — как сказал лентир «Что они контролируют? Работу шахты? И устраняют всех, кто может помешать? Тогда почему сами себя они называют санитарами?» В левой стене коридора открылось круглое черное оконце. Иван подошел, заглянул в него, и ему показалось, что сквозь длинную трубу он увидел далеко-далеко синее небо. «Там», — прошептал он, тыкая стержнем в окно, — «там выход, видишь?» Они долго смотрели в трубу, потом Костров похватился. «Что мы стоим? Надо лезть туда». «Подожди», — Тая схватила его за полукуртки. куртки. «Мне почему-то страшно. Там как пропасть». Иван пожал плечами, перехватил удобнее свою палку. Сейчас проверим. Он кнул в оконце, пытаясь нащупать стенки трубы, и в тот же момент за окном грохнуло, вспыхнуло. Длинные голубые искры выплеснулись оттуда. Одна обожгла Ивану щеку. Вздрогнули стены, пол. Снова грохнуло. Новый толчок отбросил людей от окна и вовремя. Толстая струя черного дыма ударила из трубы в противоположную сторону коридора, и тотчас же выпуклые щиты с шипением принялись метать в эту струю электрические молнии. Запахло озоном и паленой резиной. Черный туман распался на струйке и растаял. Наступила тишина, в которой где-то далеко раздался вопль паука. Стены качнуло в последний раз, дернулся пол. Из окна вылетел какой-то бесформенный сгусток, упал на пол и заскреб тонкими паучьими ногами. Паук. Вернее, полпаука. Остальное отсутствовало. Тая зажала рот руками. Иван встал, помог стать спутницей и повел ее прочь, чувствуя жжение на щеке и что-то липкое, стекающее за воротник. Потрогал рукой кровь. «Вот тебе и выход», — пробормотал он. Тая заметила кровь. «Ой, ты ранен». Она достала носовой платок и осторожно промокнула кровь на шее Кострова. Царапина, да еще и обожженная. «Останется теперь на всю жизнь», — пустяки махнул рукой Иван и подумал. «Сколько той жизни осталось? Оно ну, как придется тут жить? Сколько можно будет выдержать? Месяц? Год? Конечно, если основать колонию, нарожать детей, и вырастить племя, то предаваться унынию будет некогда. С другой стороны» как на это посмотрит Тая. Безумие. По знакомому узкому коридорчику они вернулись в металлический вибрирующий тоннель и наткнулись на целое стадо пауков, тащивших здоровенный рулон рубчатой коричневой ленты. Один из пауков бросил свой край, на его место тут же встал другой и подбежал к людям. «Привет», — пробормотал Иван, выставляя вперед стержень. «Чего надо?» «Уставился, будто я у тебя что-то взял. Лучше бы поесть принес». Ферштейн, do you speak English? Еда, пища, жратва, шамовка, понял? Принеси поесть. Паук в замешательстве закатил глаза, пошевелил передними ногами, рванул с места и пропал в ближайшей нише. Было бы здорово, да? сказала тая, проглотив слюну. Иван кивнул, достал флягу, напился и протянул девушке. Пей, пусть вода и не заменит сметаны, как утверждают оптимисты, но желудок все же не пустует. Они вышли из тоннеля в зал с лифтом и нажали на следующую кнопку. Иван не замечал, что нажимает одну и ту же под светящимся окошечком, но ему казалось, что количество кнопок постепенно уменьшается по мере движения лифта. Уже включив механизм лифта, Иван горестно воскликнул. Эх, надо было подождать, вдруг паук принес бы поесть. Когда лифт остановился, в окошечке светилось. А, два с половиной миллиарда. Ага, сказал Иван. А, это очевидно архей. А минус два с половиной миллиарда. Два с половиной миллиарда лет назад, подхватила тая, ну и занесло же нас. Дверь растаяла белесым облачком, и они вышли в низкий зал, сотрясаемой крупной дрожью. Стены зала были сложены из шершавых плит на вид свинцовых или чугунных. Потолок багрово светился, как раскаленный лист металла, но особой жары не ощущалось. Дышать было трудновато из-за массы незнакомых запахов, хотя иной раз обоняние улавливало знакомую вонь сернистых газов, гнили и горечь ацетилена. «Мне здесь не нравится». Тая зажала рот и нос платком и говорила невнятно. «Пойдем еще ниже». Иван отрицательно качнул головой. «Посмотрим, куда заехали». С полчаса они плутали в лабиринтах тоннелей и коридоров, похожих на те, что были ими обследованы ранее на других горизонтах. А затем встретили знакомого черного всадника, странное и страшное существо в черных доспехах, с одним горизонтальным глазом, налитым алым свечением. Всадник, топая так, что тряслись стены и пол, вышел откуда-то из-за угла, подошел к тупику коридора, выпростал из-под доспехов нечто похожее на обрубок руки, и в стене образовалась круглая дыра, края которой, вскипев белой пеной, остыли молочно-прозрачным воротником. Не обращая внимания на людей, черный всадник втиснулся в дыру, а через минуту раздался равномерный удаляющийся стук. Это мчался кентавр. Подождав немного и придя в себя, путешественники подобрались к проделанному отверстию, сделав предварительно повязки на нос и рот, чтобы хоть чуть-чуть очищать вдыхаемый воздух от пыли и удушливых газов, проникавших в коридор снаружи. Черный всадник исчез, За стеной здания расстелалась угрюмая, коричнево-желтая с красными и бурыми холмами равнина. На вершинах холмов стояли глыбы, иссеченных трещинами скал. В долинах между холмами скопились груды камней. На ближайших из них виднелись зеленоватые и черные наросты, словно корки накипи. К небу поднимались столбы испарений, что-то шипело, доносился плеск воды. По небу неслась бурая пелена туч, сквозь которую иногда проглядывал алый светящийся столб на горизонте откуда растекался по гул, перебиваемый иногда басовитыми ударами. Иван смотрел бы на древний ландшафт еще долго, но тая зашлась в кашле. Пришлось возвращаться. Искушать судьбу еще раз не хотелось. В пору было плакать от отчаяния. Лифт не работал на подъем, а нижние этажи наверняка соседствовали с более древними периодами истории Земли. Тая первой вспомнила о лестнице, и они тут же полезли по темной спирали со ступеньками, лишь бы выбраться к чистому воздуху. В этом горячем киселе из разнообразных газов дышать было почти невозможно. Следующий этаж ничем не отличался от первого, и они двинулись дальше, миновали третий, четвертый, пятый, пока на шестом тая не села на ступеньку. Устала, отдышусь. Иван оставил ее сидеть и выглянул с лестничной клетки в зал. Полумрак, зал круглый, без трубы и лифта в центре. Еще жарко, надушать уже легче пожалуй, пару этажей пропустим и порядок. Поднялись еще на три этажа. На лестнице было темно, но выходы из лестничного проема на этаж были видны серыми или голубоватыми прямоугольниками. Этот зал тоже был круглый, без лифта. Иван вяло удивился. В трубе лифта вроде бы некуда деваться, но тут же забыл об этом. Как и везде три коридора, два темных, третий освещен голубым светом. Он был необычный, треугольные в сечении, причем полом служил один из углов. Тай попросила пить, потом со вздохом села прямо на пол. Все, хочу спать. Иван посмотрел на часы. Семь с минутами. Утро или вечер, разве разберешь? Он начал стаскивать свою повидавшую виды куртку, которая потеряла былой лоск и цвет. Что же, я не против, давай спать, спешить нам некуда. С лестничной площадки просачивались в зал тихие скрипы, шелест и бормотание, изредка подрагивал пол. Дыхание неизвестного катаклизма, зажегшего во дворе чудо-здания колоссальный золотой костер».